Глава 53. Проснувшись утром, я долго лежала и думала о том, приснилось мне ночное чудовище и последующее объятие или нет. Спросить было не у кого, так как моего жениха в обозримом пространстве не наблюдалось. Впрочем, он скоро появился, положившийся за последнее время традиции, принеся с собой поднос с завтраком. Я только тайком вздохнула. Так и привыкнуть можно. Доброе утро. Эльфийский завтрак, страстное утро новобрачных. Я аж всхрапнула, подавившись воздухом. Гард засмеялся. Я пошутил. Просто эльфийский завтрак. Никаких травок там нет. Я специально уточнил. Зачем? Разве это не нарушает нашу легенду? Ведь все должны думать, что утро у нас действительно страстное. Не нарушает. Я разыграл у мужское самолюбие и оскорбленно осведомился. Не считают ли они, что мне нужны дополнительные стимуляторы, чтобы разжечь огонь страсти в невесте, а потом ублажать ее, пока она не запросит пощады. Они долго извинялись и уверяли меня, что стимуляторов больше не будет. Неплохо придумано, признала я, усаживаясь и позволяя устроить поднос мне на колени. Гар Мне тут ночью странный сон приснился. Как будто кто-то проник в комнату и пытался до меня добраться. Это был не сон. Кому-то так надо было до тебя добраться, что он не побоялся сделать вылазку, пока я был в ванной. Но у него ничего не вышло. Эльфийская кровать создала защитный купол, а потом явился я, ощутив твои эмоции через связь. К сожалению, он успел улизнуть, оставив после себя только исчезающий след. Ты Понял, кто это был. Нет. И мне это не нравится. Мало кому по силам так скрыть своё присутствие, особенно на моей территории. Впрочем, если он сюда сунется ещё раз, пожалеет. Пока его след не исчез, я завязал на него простое, но надёжное проклятие. Это что-то наподобие ловушки. Если ему придёт в голову совершить повторное нападение, оно активируется. Разве номер не защищён так, чтобы сюда никто не мог проникнуть? Я припомнила, как они с каркасорелем превращали мою комнату в крепость. Нет. Я специально не поставила на него защиту, так как нам сейчас нужно создать как можно больше нечаянных свидетельств нашей страсти. В среде нечисти нет такого понятия, как стыд. А значит, причина наглухо запечатать от всех номер может быть истолкована как желание что-то скрыть. По крайней мере, в суде непременно на это укажут. Ну и, конечно, чем больше будет случайно ворвавшихся в номер и застукавших нас в недвусмысленной позе, тем убедительнее будет наша легенда. Конечно, при этом я позаботился о том, чтобы установить пару нейтральных заклинаний маячков в коридоре. Так я заблаговременно получаю уведомление о приближении гостей. Но на этого ночного гостя маячки не отреагировали, так? Гар задумчиво кивнул. Как оказалось, это были далеко не все новости на сегодня. Как только мы без особой спешки позавтракали и выпили заговоренный чай, мой жених сообщил таким тоном, будто речь шла о чем то маловажном. Дату суда уже назначили. Он будет завтра утром. А что ж ты сразу не сказал? подпрыгнула я хотел, чтобы ты сначала спокойно проснулась, позавтракала и выпила без лишней нервотрёпки чашку бодрящего чая. Не считаю правильным обрушивать подобные новости на сонного человека, парировал он и замолчал, многозначительно глядя на меня. Что? Ты понимаешь, что это значит для нас? Суд завтра, а у бравы тройки нечего нам предъявить. Как оказалось, Деград поспешил с назначением даты, надеялся, что успеет всех обогнать, и к этому моменту у него уже будут доказательства. В итоге он просчитался. Пытался отодвинуть разбирательство, но не вышло. Соответственно, сегодня они будут лезть из кожи вон, чтобы эти доказательства заполучить и уличить нас в том, что всё это лишь дешёвая постановка, а покой лучше забыть. Нам же в свою очередь придётся делать всё чтобы собранные доказательства работали на нас. И какой план? только и спросил я, с огромным трудом сдержав рвущийся наружу мат. Будем мазолить всем глаза своей любовью, обжиматься в коридорах, враковать в зоне отдыха, хихикать над чем-то в баре, уединяться в подсобках, чтобы дать шанс якобы случайно туда ворваться. И так весь день один день потерпишь как-нибудь жёстко ответил Гар. К тому же, у меня есть одна идея по поводу твоего возвращения домой. Но ничего не выйдет, если им удастся тебя отбить. Приложу все усилия. Тут же перестроилась я. Волшебное слово домой моментально помогло собраться. Я почувствовал решимость любой ценой отстоять свою свободу. Отличный настрой, одобрил мой напарник. Ну и напомню самое важное правило. Пока мы вне этого номера, мы не говорим о том, что всё это представление. Сейчас и у стен есть уши. Один такой разговор и всё. Надеюсь, ты понимаешь. Ни словом, ни делом, даже если уверена, что рядом никого нет, ты не должна выдавать нас. Попробуй включиться по полной программе и представить, что мы действительно пара. От этого зависит твоя свобода. Понятно? И что у нас первое по плану? Обжимание в коридорах. С непроницаемо серьёзным видом ответил Гар. Ты собралась на работу, подменить ассистентку. Я пошёл тебя проводить, и мы немного увлеклись. Мой жених подошёл к делу основательно. На нас успели наткнуться практически все. Сценарий был один. Гар мастерски выбирал наиболее подходящее место в коридоре, потом мы активно обжимались. Появлялись постояльцы, он выдавал что-то вроде: "Здесь слишком людно, милая" или "Мы опять увлеклись", после чего мы со смешками убегали. В основном хихикала, конечно, я, Гар лишь таинственно ухмылялся. Где-то после третьего раза я попривыкла и уже совсем перестала внутренне сжиматься. После пятого вся эта ситуация стала меня забавлять. После седьмого я окончательно вошла во вкус и невольно начала получать удовольствие от происходящего. Нет, мы не все время обжимались в коридорах, только в первые три раза. Потом места стали более уединенными, но, как и предсказывал Гар, нас там все равно находили какие-то незнакомые постояльцы, случайно перепутавшие дверь. Наверняка, прислужники бравой Троицы. До стойки мы добрались только спустя добрый час. Шелфа была очень довольной. Работа ей, судя по всему, нравилась. Стоящий рядом со стойкой брабер выглядел как пьяный. Он без конца улыбался и пожирал взглядом мою ассистентку. На нас же глянул с досадой и будто бы с недоумением. Кажется, он даже не заметил, как пролетела ночь. В холле царили тишина и покой. Хотя в зоне отдыха не было ни одного свободного места, только вот постояльцы выглядели как-то подозрительно. Во-первых, я не заметила никого из старых знакомых. Во-вторых, они разбились на группки, и эти группки то и дело обменивались недоброжелательными взглядами. В-третьих, друг с другом никто не болтал. Все молча цедили напитки и поглядывали в нашу сторону. Шелфа, блестя глазами, рассказала, что к ней несколько раз подкатывали разные типы. Кто-то пытался запугать, кто-то напекал, что выдаст щедрое вознаграждение, если она будет шпионить и докладывать информацию, кто-то делал грязные намёки. Теперь они долго будут шарахаться от собственной тени, с жутковатой усмешкой заключила она. А на девушек боюсь до конца жизни не смогут смотреть без страха. Как же мне нравится эта работа. Ещё шеф вы упомянул о том, что за ночь все старые постояльцы выехали, зато заехало много новых. Заняли все номера. Хмм, да. Готова спорить на что угодно. Сейчас весь наш отель забит исключительно прислужниками Троицы. Я приняла смену. А Димониций Гар выделил мою прошлую комнату предварительно перенастроив на нее защиту. При этом он разрешил ей поменять обстановку так, как она сочтет нужным. Моя ассистентка и гном отправились отдыхать. Эльфа с вампиром мы тоже отпустили. Место в баре заняла одна из саламандр. Гарж, как выяснилось, напротив, никуда уходить не планировал, всем видом демонстрируя, что не может оставить меня ни на минуту. Он принёс нам кофе из бара, и мы его выпили, болтая о пустяках, перешептываясь и откровенно флиртуя.